Глава двадцать Часть тайн и интриг двора были раскрыты, но кое-что оставалось загадкой. Я оставила эти вопросы на потом, надеясь, что ответы получу во время ужина. «Чувствую твою усталость», — сказал Альберт, подходя ближе. Его голос был мягким и успокаивающим. «Позволь мне проводить тебя в апартаменты, я посижу с дочерью». Да, наверное, это было бы хорошо. Я облокотилась на его руку и позволила ему помочь мне подняться. Мои ноги были словно ватные, а я с трудом передвигалась. Почему вы выбрали этот этаж? Почему не забрали мой? Он больше, а ваш уже из-за лестницы и чердака. Спросил Альберт, улыбнувшись, и его глаза заблестели. Он тогда был еще твоим. Пожал я плечами. Но согласно, на третий этаж забираться тяжко. Попросите духа все перенести, предложила наклоняясь ближе. Там и место для няни найдется. Мы остановились на пролете лестницы второго этажа и я посмотрела на него с удивлением. Точно, что-то я не подумала об этом. А Ирошка уже начал действовать, и едва эта мысль сформировалась у меня в голове. И отдельная комната для няни со входом из гостиной. Пока мы стояли, домовой перенес стену дверь, но пока не пускал меня внутрь. Видимо, переделка еще шла, я нетерпеливо сверлила дверь взглядом, надеясь, что ирошка не задержится. И вот наконец-то она распахнулась, и мы вошли внутрь. Все осталось прежним, только добавилась новая дверь рядом с кабинетом. Что же там? Я поспешила заглянуть внутрь. Помимо обычного спального комплекта мебели стояла детская кроватка, маленькая качалка, комод. Все это было аккуратно накрыто тканью, словно ждала своего часа. Детская зона была отгорожена от взгляда и из двери, создавая ощущение уюта и безопасности. Вернулась в гостиную и пошла в спальню. За мной уже стояла Изабель, готовая помочь раздеться. Я благодарно кивнула ей, чувствуя, как усталость наваливается на плечи. Альберт прошел в комнату дочери, тихо закрывая за собой дверь. Я разделась и легла на кровать. Наметив себе план по вопросам, которые не успела уточнить, я закрыла глаза, надеясь, что завтра все станет яснее. Я хочу видеть из окна своего балкона свой сад и парк. Хочу ощущать свежий воздух, видеть цветущие цветы и слышать шелест листьев. Хочу почувствовать себя дома. Так и уснула с мечтами об этом маленьком рае. Проснулась. И сразу узнала от Ерошки новость. Альберт ушел в пещеру, ему нужно срочно обернуться в дракона. Будет к завтраку. Ладно, нахмурилась я, чувствуя, как внутри все сжимается. Может что-то случилось, а он мне не стал говорить. Волнение нарастало, словно для меня все это было важно. Но ведь это так. Альберт стал мне важен. Или это просто парное притяжение? Сердце билось быстрее, когда я вспоминала его голос, тепло его рук, взгляд, в котором читалась тайна. Что-то изменилось, и я не могла понять, что именно. Может, это просто магия? А может, что-то большее? Я не знала, но одно было ясно. Мне нужно разобраться в своих чувствах, пока не стало слишком поздно. Решив не выходить из своих уютных апартаментов... Я распахнула окна на балконе и опустилась в кресло. Вечерний свет проникал сквозь стекла, создавая атмосферу спокойствия и умиротворения. Я укуталась в халат, набросила на плечи мягкий плед и ощутила, как тепло обволакивает меня, словно защищая от всех забот. Через мгновение передо мной появился ерошка с подносом, на котором дымился свежий чай, и стояли маленькие изящные вазочки с восточными сладостями. Я сидела, наслаждаясь видом на вечерний город. Морской бриз, легкий и свежий, проникал в комнату, принося с собой ароматы соли. Вдалеке за горизонтом виднелись последние лучи солнца, окрашивающие небо в нежно-розовые и золотистые оттенки. Я закрыла глаза, позволяя себе раствориться в этом моменте. В такие мгновения я чувствовала, как все тревоги и заботы отступают на второй план, и я могу просто быть собой. «Свежую прессу принесла, отобрала у кучера», голос забыли раздался за моей спиной, вырывая меня из неги. Она положила передо мной газету, и я благодарно кивнула. «Хотите, почитаю?» «Да, пожалуй, не откажусь», — ответила я, не отрывая взгляда от окна. Мне не хотелось отворачиваться от этого завораживающего вида, который словно приглашал меня в путешествие. «Начни с королевского двора». Изабель села напротив меня и начала перелистывать страницы. ее голос звучал мягко и спокойно, но в нем я уловила нотки напряжения. Я знала, что в королевской семье происходят какие-то события, о которых мне стоит знать. Но сейчас я не желала думать об этом. Я хотела просто наслаждаться моментом, пока он длится. Просто хотела быть в курсе сплетен. В монотонном чтении я внезапно услышала то, что зацепило мой слух. «Что там случилось у королевы?» — переспросила я заинтригованная услышанным. Из-за визита будущего претендента на корону у королевы случился выкидыш. Прочитала Изабель, и мое воображение тут же подкинуло яркие картинки. Маги и лекари обвинили в этом госте, и его выдворили из мира, заявив, что он недостоин править. Я поперхнулась чаем, чувствуя, как горячая жидкость обжигает горло. Что? переспросил я, пытаясь осознать услышанное. Лекри разводят руками, продолжила Изабель. Ее величество больше не сможет иметь детей. Она готова сложить в себя полномочия. В комнате повисла тишина, которую нарушал лишь шепот страниц. «И что теперь?» — спросила я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Изабель подняла глаза от книги и посмотрела на меня с легкой усмешкой. «А дальше ничего», — ответила она, перелистывая страницу. «О том, как отреагировал король, ни слова. Я почувствовала, как внутри меня подымается волна тревоги». «Как так?» — возмутилась я. «Это же королевская семья, это же огромное событие!» «Ну да», — Изабель пожала плечами. «Но, видимо, они решили не афишировать это, может, чтобы не привлекать лишнего внимания?» «Или чтобы скрыть правду», — пробормотала я себе под нос, но Изабель услышала. «Может быть», — согласилась она, но в ее голосе не было уверенности. Я встала из-за стола и подошла к окну, пытаясь успокоиться. Что еще затеял король? Прошептала я, глядя на парк. Я хотела знать правду, и была готова на все, чтобы сделать это. Мне кажется, там есть что-то важное, кого послать во дворец. Изабель ушла готовить мне платье, оставив газету на столике. Возле меня появилась кошка, а она потерлась о ноги, а потом запрыгнула на колени и заглянула мне в глаза. Предлагаешь себя в качестве шпиона, погладила ее по шелковой шорстке. Мур согласилась она. Я бы хотела узнать, почему королева в действительности хочет уйти в монастырь, и что затеял король. И, пожалуй, хоть что-то о сестре. Я ведь так и не поняла, участвовала ли она в заговоре против меня или нет. Поможешь? Мур? подтвердила она и буквально растаяла у меня под рукой. Просто исчезла. Хоть что-то узнаю о том, что меня волнует. Мне кажется, мы больше не нужны, а они и так доживут свой человеческий век с короной на голове. Их план не удался, а главный зачинщик нейтрализован. Может, уже можно не думать о них, жить своей жизнью. Утром проснулась от тихого трахтения кошки. Она меня будила, чуть покалывая когтями руку. Ты вернулась, погладила кошку и начала подыматься. Тут же открылась дверь в спальню, и в нее вошла Изабель. «Подслушивала, что ли?» Удивилась я про себя, заметив, что она слегка покраснела. «Нет, просто я открыл для нее дверь», — сказал Ерошка. Девушка тихо сидела на стуле у окна. «Доброе утро, леди Оливия», — бодро сказала Изабель, но в ее голосе прозвучала легкая нервозность. «Лекарь уже здесь, топчет пол в холле, нетерпеливый». «Это хорошо, но я и чувствую себя сегодня лучше», ответила я, потягиваясь и чувствуя, как силы возвращаются. Изабель укутала меня в теплый халат, обула мягкие тапочки и осторожно привела до ванной комнаты. Вода в ванне была приятно горячей, и я почувствовала, как напряжение покидает моё тело. Вернувшись в постель, я позволила себе немного отдохнуть, пока Изабель наливала травяной чай. Вскоре в комнату вошел лекарь. Его лицо было взволнованным, а глаза блестели. Он нервно потер ладони и прежде чем начать осмотр, поклонился. «Доброе утро, леди Оливия», — сказал он, стараясь говорить уверенно, но его голос всё равно слегка дрожал. Я приподнялась на локтях, с интересом посмотрела на него. Лекарь замешкался, будто собирался с мыслями, и начал свой осмотр с того, что поднял руки над моей головой, словно пытаясь ощутить магическую энергию. Его пальцы слегка дрожали, но он быстро взял себя в руки. Уже все хорошо, магические каналы в порядке, сказал он более уверенно, хотя его голос все еще выдавал внутреннее волнение. Думаю, общее недомогание пройдет через день-два. Он снова потер ладони и провел руками над моим телом. Его движения были осторожными, и я почувствовала странное тепло, исходящее от его рук. «Давай уже говори, что случилось!» Не выдержала я ни в силах больше терпеть его загадочное поведение. Лекарь смущенно улыбнулся и немного покраснел. «Это так заметно!» — спросил он, словно не веря своим ушам. «Конечно!» — ответила я, приподняв бровь. «Ты выглядишь так, будто победил на турнире!» Он рассмеялся, но потом снова стал серьезным. «Мне предложили частную практику!» Выпалил он его голос, зазвучал громче. Свой кабинет, жилье. Все благодаря вам, леди Оливе. Поэтому прошу больше мне не платить. Я ваш личный лекарь на всю мою жизнь. Ладно, разочарованно протянул я, стараясь скрыть свои чувства. Внутри все бурлило от смеси эмоций, удивление любопытства и легкой досады. Конечно, я вообще не думала, что он может мне что-то сказать, но как-то мало ли что. А еще парень сделал паузу, будто собираясь с духом. Королева собирается в монастырь, который находится рядом с нашим городом. И именно меня назначили ее лекрем. Он важно напыжился, да так смешно, что я и Изабель не смогли сдержать смех. «Ой, смотри, не загордись!» Изабель пренебрежительно фыркнула. «Помни, откуда ты? А то, небось, и в храм не ходил, перестал помогать бедным!» Парень смутился, его щеки порозовели. «Не ходил», — тихо признался он, опустив взгляд. Вот вернусь и схожу. Просто немного был занят. Вы молодец, решилась на похвалу, хотя внутри все еще бушевали сомнения. Свой лекарь точно будет нужен, еще и малышка должна родиться. Парень просиял, его глаза засияли благодарностью. Буду счастлив вам помочь, воскликнул он. Я могу идти. Идите, коротко кивнула я, стараясь скрыть свое раздражение. Только королевы здесь не хватало. Лорд Альберт вернулся и забыль, покачала головой. «Я не видела его с утра», сказала она, нахмурившись. Я задумалась и решила уточнить у Ерошки, который знал все о тех, кто находился в замке. «Ерошка», — позвала я мысленно домового, «ты не видел лорда Альберта?» «Нет, хозяюшка, не видел», — ответил он. «Не появлялся он со вчерашнего вечера». Я задумалась, пытаясь понять, что же происходит. Отсутствие Альберта вызывало тревогу, но пока я не могла уловить, в чем дело. С каждым мгновением... Беспокойство нарастало, словно невидимые нити связывали меня с ним. Я уселась за стол в уютной гостиной, где уже был готов завтрак, теплый тост с медом, ароматный чай, ваза с фруктами и каша. «Так а как мне поговорить с кошкой, узнать, что она разведала?» — спросила я, помешивая горячий чай. «Все в замке завтракали?» «Конечно, Поро всех накормил, постарался, а я расскажу, что она мне показывает, но в будущем тебе, хозяюшка, надо научиться ее слушать, как меня», — поучал Ерошка. «Не томи», — возмутилась я, чувствуя, как терпение на исходе. «Королева действительно собирается покинуть дворец. Но только потому, что король вылечил свое мужское бессилие, и теперь у него есть настоящая фаворитка, и это твоя сестра». Я замерла, не донеся ложку до рта. Слова Ерошки прозвучали, как гром среди ясного неба. «Ого!» — выдохнула я, переваривая услышанное. «Она стала почти королевой, значит? Вот чего она добивалась. Но не станет ли для нас это проблемой?» «Возможно», — задумчиво ответил Ерошка. «Хотя, кто знает, может, это и к лучшему. Главное, чтобы ты была готова к любым поворотам». Я откинулась на спинку стула, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Новости о моей сестре, ставшей фавориткой короля, могли изменить всё, но пока я не понимала, к чему готовиться. «Что мне делать?» — спросил я, чувствуя, как страх сжимает сердце. «Поговори с Альбертом», — ответил Ерошка. «И учись слушать кошку. Она может быть твоим самым верным союзником».